Глава вторая. Первый раз я узнал о Японии в глубоком детстве, когда по телевизору показывали мультики в стиле аниме. Я помню, у меня тогда повеселили эти большеглазые девочки и мальчики. Я спросил у воспитателя, что это специальная человеческая раса с самыми большими глазами в мире? Как оказалось, все было с точностью до да наоборот. Это была первая странность выходцев из Империи Восходящего Солнца. Потом, повзрослев и занявшись тренировками, я встретил узкоглазового мастера из Японии, который на показательном выступлении легко раскидал трех наших мастеров. Помню еще, что отец был очень недоволен. В итоге он заплатил какие-то космические деньги, чтобы пришлый японец подтянул уровень его личных телохранителей. Меня с детства, как только я осознал себя в новом теле, да и в прошлой жизни всегда интересовалась сила, человеческая сила в первую очередь. И тогда я начал целенаправленно изучать вместо детских книжек историю Земли. Оттуда я узнал об эпицентрах, а также о том, что на планете их существовало несколько штук. Евразия Евразии он был в Российской империи, а второй был как раз возле Японии. И если русские свой вполне контролировали, то у японцев была реальная беда трудно контролировать то что находится на глубине нескольких километров под водой да да японский эпицентр как его для простоты именовали находился в 200 километрах восточной побережья японского архипелага и вот мировые ученые как раз на примере этого эпицентра поняли куда может привести бесконтрольное развитие незакрытых разломов поначалу я так понимаю Там были обычные разломы, и все милые зверюшки, которые оттуда выходили, тут же умирали от высокого давления на такой чудовищной глубине. Некоторые из них даже всплывали на поверхность, если их не сжирали по дороге глубоководные твари. Некоторое время над японским эпицентром даже промышляли рыбаки, вылавливая слегка погрызенные трупы тварей разломов. Как мне кажется, им реально тяжелее в некотором роде, чем РИ. Надо как-то добираться до разломов, а в водах тут, как правило, кишат твари. Всё, что им удаётся, контролировать только берега. А вот потом, похоже, разломы эволюционировали, переключившись на водоплавающих тварей, которые же комфортно себя чувствовали в воде. Начались проблемы с садоходством. Монстры нападали на мирные корабли, пришлось организовывать вооруженные конвои. Но и это еще не все. Через некоторое время твари либо мутировали уже здесь, либо изменился исходный мир разломов. На это у учёных не было однозначного ответа. Но появились твари, которые успешно выбирались из разломов и добирались до берегов Японии, так как она была ближе всего. Они выползали на землю, устраивая людям веселую жизнь. А еще эти сволочи эволюционировали в сторону увеличения размеров. Так что на берег выбирались реальные груды мяса и плоти. Для того, чтобы их победить, японцам требовалось нехило так крутиться. Помню, мне даже в руки попался очередной комикс про Годзиллу. Так называли первую тварь которая неожиданно вышла на еще незащищенный берег Токийского залива. Много народу тогда погибло. В настоящий момент все восточное побережье Японии представляло собой многоуровневую эшелонированную оборону с артиллерийскими и ракетными батареями, авиацией и многочисленными гарнизонами. Даже мировое сообщество поняло полезность Японии. Ведь если чудовище уничтожит японские острова, дальше они пойдут в Корею, Китай и Российскую империю. Собственно, Самые сильные страны-гаранты подписали закон о нейтральности Японии. Особенно это касалось их соседей-корейцев, с которыми у них были постоянные терки. Когда в очередной раз хитрожопые корейцы, воспользовавшись массированной атакой монстров из-за злома на восточное побережье, решили вести свою армию, чтобы ударить японцам в тыл, российский Тихоокеанский флот популярно объяснил, что они были неправы. Да и китайцы в тот момент под шумок пощипали северные границы Кореи, Больше проблем с Корейской империей не возникало. Ну а Японская империя невольно стала таким себе вечным воином и щитом восточных границ Евразии. Неудивительно, что при этом в Японии больше всего ценили доблость и смелость, а все воспитание детей было направлено исключительно на воинскую науку. Долгорукова, ожидаемо, выбрала самую дорогую гостиницу Токио «Небесный город» и умчалась куда-то по своим делам, как она сказала, на разведку. В номере я находился недолго. Посидел в смартфоне, изучая, куда можно сходить, а затем откорректировал свои планы. «Ресепшн?» — набрал я номер на телефоне, на котором были написаны только одни иероглифы. Говорил на английском, и когда ответили положительно с третьего раза, я обрадовался. «Принесите мне обед на двоих из мяса и морепродуктов в номер». Слава яйцам, у меня не стали уточнять, что именно я хочу. Карамелька была довольно принесенной вкусной мараморной говядиной. После еды я пошел поглазеть на столицу суровых узкоглазых воинов. Побережье Токио выглядело удивительно. Я своими глазами увидел то, что много раз видел в сети и о чем читал. Калибры орудий береговых батарей поражали своим видом. Они были размерами, превышающими любое существующее корабельное орудие, и сделаны были на заказ. Тут же неподалеку, в бухте стоял японский флот в основном состоящий из небольших эсминцев под завязку набитых глубинными бомбами. Между Японией и айпо постоянно несли вахту патрульные флотилии. В случае раннего обнаружения монстров туда выдвигался весь наличествующий флот, высыпая наголо чудовищ мины. — Что такое? — обратил внимание на карамельку, которая указала лапкой на корабль. — Мяу! — хитро посмотрела она на меня. — Нет, они не возьмут нас с собой на рыбалку! — тяжело вздохнул. А все дело в том, что здесь недалеко был рыбный ресторан, и на всю пристань пахло рыбой. Но мы и направились в его сторону. Чуть поодаль стояли на якорной стоянке немногочисленные линкоры и кресера, но их задача состояла в том, чтобы недалеко от берега обрабатывать чудовищ, если кому-то из них удастся выйти на мелководье или, не дай бог, на берег. Выбор в сторону эсминцев был не случайным. Иногда было так, Что-то чудовище могло атаковать корабли, и тогда на первое место выходила маневренность, Ну или, в случае их уничтожения, небольшая стоимость. Потери неизбежны в любой войне. Если у военачальника есть возможность их минимизировать, он так и сделает. Самым удивительным на фоне всех этих грозных фортификационных сооружений было то, что город жил обычной жизнью. И маленький уютный песчаный пляжик был полон отдыхающими людьми похоже местный народ привык к своему положению а может просто устал постоянно бояться пантера еще пару раз принюхалась и распсиховалась а что поделать если она проглудку у меня пришлось идти в ресторанчик после рыбки и счета в 700 рублей сходил на пляж отправив послание королю расплачивался картой так что не нужно было с собой носить местные деньги И с чувством выполненного долга я решил пройтись по городу, немного смущаясь от постоянных поклонов незнакомых встречных людей. Я сперва не понял, в чем тут дело, а потом сообразил, что обычный приветственный кивок у тех людей, кто по какой-то причине не видит мой перстень, сильно отличается от глубокого поклона по поясу тех, кто этот перстень увидел. Кажется, к истам здесь уважение побольше, чем у нас. А с другой стороны... Именно в Японии жизнь простых людей чрезвычайно зависит от мастерства истребителей-чудовищ. Несмотря на то, что основную работу выполняет обычная армия и техника, именно группы истов руководят обороной и полным уничтожением монстров. Не зная, что сегодня творится с моей кошкой, но она опять была голодна, и теперь во все глаза гладела на роллы, которые крутил молодой японец с тонкими длинными усами прямо на витрине. «Такими темпами ты скоро растолстеешь, и я не найду тебе кошачью пару». Покачал я головой. Зайдя в японский ресторанчик, я снова удивился. Во-первых, тем, что хозяин подбежал поприветствовать меня лично, глубоко кланяясь в ноги. А во-вторых, что он на чистейшем русском языке рассказал, какая честь для него принимать истребителя монстров, и, конечно же, он с огромным удовольствием бесплатно угостил меня своими лучшими блюдами. Вот тут он дал маху. Карамелька довольно хрюкнула. Увидев ее, хозяин выпал в осадок и чуть ли не влюбленными глазами заверил меня, что его слова распространяются и на мою спутницу тоже. Я отказываться не стал. И через час, что я, что карамелька, которую волю накормили свежей рыбой, вывалились, как два объевшихся колобка наружу. А в проеме стоял улыбающийся хозяин с двумя своими женами, которые провожали нас, скивая вслед, как китайские болванчики. Странные они, однако удивительная культура но мне нравится решил я взмахнув рукой той рукой на которой у меня было кольцо три такси чуть ли не устроили аварию а их водители едва не набили друг другу морды за право вести меня по маршруту в точку следования причем этих таксистов в отличие от иркутских совершенно не смутило наличие у меня карамельки которую даже ничего не застелив он с удовольствием пригласил на заднее широкое сиденье когти убери буркнул я за что получил укоризненный взгляд, и пантера мягко прыгнула внутрь, улегшись сзади. Карамелька была в нарядном голубом ошейнике, что откуда-то раздобыла Анна. Причем именно она умудрилась нацепить его на карамельку, сам бы я не рискнул. Они действительно становятся подругами. Сделала это Анна по одной простой причине. В отличие от меня, она узнала традиции и правила моего путешествия. В Японии люди очень негативно относятся к тварям из разломов, которые унесли жизни многих их родственников и друзей. Поэтому на карамельку без ошейника может кто-то наброситься. Он, конечно, будет сам себе злобным Буратино, но зачем мне лишние проблемы? То, что это обычный ошейник, поймут только одаренные. Но те же самые одаренные поймут, что раз он обычный, то сделал я это не просто так. А для в пантера будет выглядеть неопасной, как будто на ней надет подчиняющий ошейник. Собственно, пока мы летели в самолете. Причем военным, Не знаю, как ты это организовала. Ведь только вояки рисковали летать рядом с эпицентром. Долгорукова по большей части спала. Она накануне была в тяжелом разломе, которым завершила свою добровольную отбывку ежегодной повинности. Я же искал интересующие меня места. И одними из них были оружейные магазины. Холодное оружие из Японской империи славилось на весь мир. Европейцам оно было слегка неудобно из-за непривычного баланса. А мне же с моим прошлым опытом было все равно, чем махать. Так что пойду-ка я и гляну, что предложат мне местные мастера». Первая лавка, куда меня доставил таксист, судя по информации в сети, принадлежала знатному роду с интересным даром по работе с металлом. Именно их мастера на протяжении многих сотен лет ковали лучшее оружие в империи. С глубоким поклоном меня пропустил внутренневзрачный охранник, от которого небрежно веяло аура силы, не меньше ветеранского. Невозмутимое лицо охранника было гладким, как камень. Хотя нет, его краешек глаза дернулся, когда он заметил наметанным взглядом мой короткий меч, что я забрал у бандоса. Кажется, в этом коротком моргании глаза было все презрение, которое мог позволить себе этот беспристрастный чувак. Ну, что имеем, то имеем. Я зашел внутрь. м, -м да. Неожиданно. Огромный зал, удобные кресла, вместе отдыха. Несколько симпатичных продавщиц, которые, как бабочки на свет, сразу метнулись ко мне. И всего раз, два, три, двенадцать разнообразных образцов оружия были представлены в помещении, размер которого зашкалил за 200 квадратов. «Это что за выставка-продажа такая?» Тут же защебетали девчонки. Я приветливо улыбнулся и отчетливо проговорил. «Русский, английский, немецкий, итальянский, пожалуйста». Тут же одна заговорила по-русски, вторая по-немецки, третья по-итальянски, четвертая по-английски. Ну, полный комплект, улыбнулся я. Хотя подозревая, что каждая из них владела всем набором этих языков, просто положение обязывало. А еще. А еще они выглядели просто охрененно. И я, честно говоря, старался не считать, сколько прошло времени с моего последнего сексуального контакта. Но скоро, как толсто шутил старый маг, у меня начнет из ушей лица. Похоже, заведение было самого высшего класса. И девочки были тоже высшего класса. Короткие юбочки, гольфики, аккуратные блузки. Я нахмурился. Что мне это напоминает? А, точно, тот дурацкий комикс-аниме. Там девчонки выглядели так же. Вот только глаза у этих нормальные, какие должны быть у японок. Что господин изволит посмотреть? Что господин изволит купить? Я их прервал. Так, ты-ты... «Останьтесь, остальным спасибо». Остальные девочки послушно поклонились и оставили нас в покое. Оставшиеся две, судя по всему, несказанно обрадовались моему выбору. А выбирал-то я просто. Я просто выбрал тех, у кого самые большие сиськи, в смысле груди. Чертов сперматоксикоз. «Господин желает для начала смотреться вокруг. Какой тип оружия интересует господина?» «Давайте начнем с мечей», — кивнул я. «Вот, пожалуйста». Пройдемте, господин», — защебетала одна девочка. «А вторая?» «Возможно, чай, кофе, шампанское, господин?» «Господин попозже обязательно воспользуется вашим предложением», — мыкнул я. «Но сначала оружие». Мы подошли к первому постаменту. «Потрясающая катана, сделанная...» Начала девушка длинную, заученную речь, а я замер в оцепенении. Катана действительно была хороша. От нее исходила аура силы. Это показало что если силу смогли запихнуть в неодушевленный предмет, то работал мастер вратащайшего уровня. Я прищурился и взглянул на ауру оружия. Она перемежалась особо интенсивно горя в нескольких местах на клинке ближе к Эфесу. Там как раз были нанесены руны силы, которые напитал и поставил неизвестный мастер. Судя по всему, даже нажравшись под завязку желейками и вылив сюда всю силу, я не смогу причинить оружию хоть какой-нибудь вред. До этого мне нужно еще расти и расти. Я почесал затылок, поймав себя на мысли, что и размышляю, как расколоть оружие. Я опустил взгляд на ценник. На всех перечисленных мной языках и даже больше было написано описание, а рядом стояла цена в национальной валюте. Этот меч стоил полтора миллиона российских рублей. Хотел бы я сказать, что этот дохрена... Но ещё раз взглянув на клинок, я решил, что цена вполне адекватная. По крайней мере, ничего подобного я раньше не видел. Даже магазин «Архипа» с его эксклюзивным предложением не доходил до этих цен примерно на миллион. Да или как где-нибудь в Питере есть подобный магазин, но это не точно. «Можно?» — протянул я руку. Ясен пень, что в ближайшее время денег на его покупку у меня точно не будет. Но выглядел он очень завораживающе. «Конечно же, господин!» Девушка надела аккуратные шелковые перчатки, осторожно сняла его с постамента и дала мне в руки. Из меча тут же хлынула энергия. «Я такого в этом мире точно не видел». «Это что значит?» «Сам меч был своего рода аккумулятором, что напитывает своего владельца». «Вот это я понимаю, меч». «Господин может пройти вот сюда», — снова поклонилась японка, показав на специально выделенную площадку, где в доступности не было ни одной бьющейся детали. Любовь мужчин к оружию не понять. Я не смог отказать себе в встав в стойку, и изобразил несколько приемов. Меч пел у меня в руках. У меня даже внезапно возникла мысль, смогу ли я удрать отсюда, забрав этот чудесный меч, но тут же стыдливо погасил в себе этот позыв. Может это отправить шнырку и успереть? Хм. Во-первых, я видел, как девушка отключала какую-то явно сложную систему безопасности перед тем, как прикоснуться к венку. А во-вторых, это было. Да к черту это было офигительно неправильно. Такое оружие нельзя украсть. Такое оружие можно или купить, или добыть в бою. Второй вариант мне понравился больше. Нужно найти какого-нибудь местного японца и вызвать его на дуэль. хе молодец. Задумчиво я выписывал пируэты, наслаждаясь свистом клинка. Закончив комбинацию, я замер, с удивлением услышав лопанье в ладоши. Я повернулся и увидел старого, но еще крепкого японца, который неторопливо шёл ко мне, а все девушки склонялись при его появлении почти до земли. Я чертыхнулся про себя, поймав себя на мысли, что выложился просто на максимум. Ощутив в руках такое чудесное оружие, я выпустил силу, чтобы увеличить скорость. Со стороны я, наверное, смотрелся как размазанный силуэт. «Твою мать, Сандер, не увлекайся!» «Я шита на Накамура», — коротко кивнул мужчина. На пальце у него горел родовой перстень с неизвестным рисунком, который мне ни о чем не говорил. А вот фамилия мне его говорила. Это именно тот древний род, которому принадлежал этот магазин. А еще у него было кольцо Иста. Горела она ослепительно-голубым светом, показывая его второй класс. Мощный дядька. Александр Галактионов. «Очень приятно познакомиться», — кивнул японец. «А еще. Очень неожиданно увидеть идеальную технику владения катаной от такого юного истребителя. Хотя истребитель пятого класса, как для вашего возраста, при всем уважении к вам, молодой человек, это как-то слишком быстро. Я очень талантлив, знаете ли, мыкнул я, не зная, как себя вести, протягивать ему руку или нет. В конце концов, я тоже просто коротко кивнул. По лицу японца точно невозможно было понять, нарушил ли я правила. Я слышал, что у японцев с этим проблемы ну, я-то этих нюансов не знаю. Позвольте вам задать вопрос, молодой человек! слегка наклонил голову японец. Да, пожалуйста. Я вы научились этим техникам. Это точно было не в Японии. Я бы знал о таком самородке. А еще я знаю, что за последние 10 лет всего три великих магистра подобного уровня отсутствовали за пределами Японии. Мне интересно. Кто из них тренировал вас, потратив на это, без сомнения, несколько лет своей жизни? Кто меня тренировал? Да у меня было несколько наставников, честно сказал я. Больше всего приложил руку старина маг, ну и грандмастер Вульф дал мне основы. Японец нахмурился. Я не знаю ни одного из этих имен. Это было далеко отсюда, и это были не японцы. Тогда это еще более удивительно, сказал японец. Вы не назвали свой титул. «Вы из Российской империи, герцог, князь?» «Нет, я всего лишь барон». Тут уже глаз дернулся и у этого старого и мудрого человека. «Ничего не понимаю», — пробормотал он. Мне даже стало немного жаль его. «Я же вам говорил, господин Накамура, я очень талантливый, и да, у меня нет денег на такое оружие, и в ближайшее время вряд ли они появятся», — улыбнулся я. «Вы уж простите меня, не смог удержаться». «Оружие предназначено для человеческих рук», Умелых человеческих рук. А у вас руки виртуоза. Вы оказали честь, посетив мой скромный магазин. На этот раз седой неожиданно поклонился еще глубже. Я передал меч девушке, которая с поклоном забрала его у меня и неспешно удалилась. «С вашего позволения, я бы хотел еще посмотреть здесь оружие», — решил я. Давно я не был так заинтересован. «Я с удовольствием лично покажу вам все, улыбнулся японец, движением брови отсылая девушек ведь деньги — дело наживное, и наживаются они гораздо быстрее, чем мастерство». Я хмыкнул. «А старый Ист прав, с этим точно не поспоришь».